Эпизод 8 Канечинск Первая буква на здании вокзала отвалилась, но сути это не меняло. Состав выпустил из своего душного нутра двух последних пассажиров для края земли в самый раз. В том, что он попал именно по этому адресу, Карпов не сомневался. Толпу встречающих олицетворял долговязый мужик в кирзовых сапогах, бесцельно слонявшийся по дощатому перрону. Миновав пустой зал ожидания, Олег оказался на площади, которая в Москве сошла бы за школьный двор. Ни торговцев, ни носильщиков, ни просто вокзального люда он не обнаружил. Это подтверждало, что жизнь в Оконеченске тиха и спокойна. Карпов подумал, что как раз таки бы должно быть место, где беспечное человечество встретит свой последний день. Дальше эвакуироваться некуда. Если не случится чудо, а откуда ему взяться чуду? И зараза не остановится, значит придется воевать. Только с кем? Олег представил, как стреляет в отца, как вонзает нож в Надю и содрогнулся. Вот если бы по приказу боевого командира «Если бы все вокруг взялись за оружие, тогда и он, не раздумывая, пошел бы крушить налево-направо!» Олега решила копаться и стоять до последнего. Он готов был полюбить этот город, стать его заботливым пасынком, превратить Оконеченск в последний рубеж угнетенной, но не сдавшейся цивилизации. Однако город его не принял. Приличной работы для Карпова не нашлось – Несмотря на хронологическую нехватку кадров, Олега оформили по временному договору. Целый год его обещали зачислить в штат, но дальше посулов дело не двигалось. Соответственно, статусу получил он и жилье – комнатенку в общаге с удобствами в конце коридора. К тому же вскоре Карпова уплотнили Аркашей – беженцем из Узбекистана. То, что Олег приехал с самой Москвы, у новых сотрудников вызвало лишь пошлое злорадство. Несколько месяцев Карпов привыкал к подозрительным взглядам и доказывал, что с прежнего места его выгнали по чистому недоразумению. В это, конечно, никто не верил. Дружбу Олег никому не навязывал. Слишком уж горький урок преподал ему Дубровинск. Карпову вполне хватало двух собеседников. Подселенца Аркаши и безбашенного весельчака Валеры на работе. Пара анекдотов во время перекура да вечерняя бутылка вина с соседом. Таков был суточный лимит общения, который отмерил себе Олег.